И чем больше я размышлял, тем яснее мне становилось, что в библиотеке я убью уйму времени и могу не разобраться, на каком языке написано. И что мне вдруг втемяшилось в голову переводить текст? Это был именно текст, пусть и небольшой, в два коротких предложения. Слава Богу, не иероглифы, японские или китайские. На следующий день после работы... Я запрыгнул в машину и направился в университет. Побродив по коридорам, нашёл на одной из дверей табличку: профессор Хмартов И.В. Постучался. Получив разрешение войти, открыл дверь. За столом сидел классического вида, как их иногда показывают в старых советских фильмах, профессор. Далеко за 60 лысаватая и аккуратно подстриженная бородкой в стиле норвежских шкиперов на носу узкие очки в стиле лектор явно импортная оптика судя по слегка фиолетовому отблеску линзы присаживаетесь с кем могу быть полезен на наших студентов вы не похожи да я и не студент я врач моя фамилия Кожен Профессор поднял глаза к потолку, пытаясь вспомнить, потом сказал: "Ваша фамилия мне ни о чём не говорит. Так какое у вас ко мне дело?" Я вытащил из кармана цветной отпечаток принтера. Профессор взял в руки, внимательно всмотрелся. Где вы это взяли? Купил в Неаполе старинное зеркало в бронзовой раме. На ней нашёл эти буквы. Интересуюсь стариной, вот и решил проконсультироваться. Занятно, занятно. Вот только непонятно с языком. Видите ли, я свободно владею восемью языками, и почти с ходу, даже не зная языка, могу определить хотя бы на каком языке говорил человек. С алфавитом сложнее. С таким начертанием букв я не сталкивался. — А сколько зеркалу лет? — Вот уж чего не знаю, того не знаю. Но, думаю, около трехсот, может и меньше. Само зеркало стеклянное, а рама бронзовая. — Так, уже понятно, что ему не тысяча лет. Тогда не делали стеклянных зеркал. Вы не могли бы оставить мне этот снимок? Я бы хотел проконсультироваться с другими специалистами. Если вас не затруднит, подъезжайте через недельку. Профессор протянул мне свою визитку, и мы раскланились. За работой и рутинными заботами я как-то и подзабыл о посещении университета. А вспомнив, заявился через две недели после встречи с экспертом. Профессор сразу меня вспомнил, обрадованно пожал руку. — Ну что ж вы, голубчик, так задержались? — Дела, профессор, вы уж меня, простите, Вик, великодушно. — Садитесь. — Да, задали вы нам загадку. Пришлось связываться по телефону с моим старым знакомым лингвистом из университета Патриса Лумумба. и по электронной почте посылать ему этот текст. Вам интересно, на каком языке это написано? У меня от волнения перехватило дыхание. Да, конечно, иначе я бы к вам не пришел. На уигурском, причем древнем уигурском, большая редкость. Вы хоть представляете, кто на нем писал? Догадываюсь. Коли языку игурский-то и писали на нём уйгуры. Тотлично, в логике вам не откажешь, улыбнулся профессор. Так и вот, у татар монголов не было своей письменности. Да и читать и писать ханы не умели, а держали при себе в качестве писцов уйгуров. Это было тем более полезно, что никто Кроме малочисленной народности уйгуров этого языка не знал. Стало бы поподить пальцы за иле письмо в чуjero и так и прочитать бы не смогли. Хм, круто. Ну, а в тексте-то что написано? Да нечто непонятное. Вроде судьба решит, кому пройти. Мне-то, конечно, вольный перевод. Может, ты не совсем точно? Там пара букв не вполне разборчивыми оказались. Ну, кроме того, с тех далеких времен смысл некоторых слов изменился. «Спасибо большое. И больше ничего?» Профессор развел руками. «А в связи с чем такой интерес?» «Да хобби у меня такое. Изучаю историю». «Похвально, похвально». Человек, не знающий прошлого, не имеет будущего. Желай вам успехов, молодой человек. Я вышел из университета, остановился на ступеньках в раздумье. Какая-то фраза странная. Ладно, что есть, то есть. Интересно, кому принадлежало это зеркало и сколько владельцев у него сменилось. А впрочем, какое мне до этого дело? Я отправился домой, в одиночестве пообедал. Наталья задержалась на работе. Подошёл к зеркалу, постоял, вглядываясь в буквы, провёл по ним рукой. Непонятная надпись. А может быть, дело в двух полуразличимых буквах? От твой перевод получился искажённый. Я разглядывал в зеркале своё лицо. Дотронулся до стекла рукой и не ощутил привычной поверхности. Пальцы просто прошли сквозь стекло. Было нелепо видеть, как рука заканчивается у стекла. Я вытащил кисть руки и оглядел её. Нет, ну с рукой всё в порядке. Вновь погрузил кисть в зеркало, прислушался к своим ощущениям. Ничего необычного. Да что за чертовщина? Может, у меня крыша потихоньку съезжает?» Я сунул руку в зеркало по локоть, ничего не изменилось. Просунул голову. «Темно?» Мне стало интересно, и я прошел сквозь зеркало весь целиком. И оказался на улице. Стоял такой же сентябрьский день, ветерок слегка швелил, листья деревьев светило солнце. Я обернулся, зеркала не было. Чтобы убедиться, не обманывают ли меня мои глаза, поводил перед собой руками. Нет, передо мной ничего не было, руки не натыкались ни на какие предметы, а должно было быть зеркало, ведь я только что прошёл сквозь него. А всё моё неуёмное любопытство. Какая сила заставила меня пройти через зеркало? Никто ведь не тянул насильно, жил бы себе да жил. Так, надо определиться, где я оказался, да двигаться к дому. Вокруг никого. Я похлопал себя по карманам, сотового телефона не было. Ну да, ведь я выложил его на тумбочку, даже ключей в карманах нет. И что самое смешное, а может быть и нелепое, на ногах тапочки. В рубашке, брюках и домашних тапочках. Прямо-таки бомж, только одежда чистая и выворит. Куда идти? За спиной рыденький лесок, передо мной поле, заросшее травой. Нигде не видно дороги или линии электропередач. Пойду на удачу вдоль опушки. Ходят ведь люди в лес, ездят на машинах, те не в Сибири, в непроходимой бескрайней тайге. Решив так, я неспешным шагом направился вперёд по опушке леса. Через час ходьбы я начал ощущать некоторые беспокойства. Никаких признаков жилья или дорог не было, а жил я в густонаселённой местности, где через 15 минут хода по любому надкнёшься на дорогу, линию электропередачи или телефонную линию, ферму или село. Странновато как-то. И вдруг меня обдало холодом. Неужели снова перенос во времени? Нет, ну только нет, а ну не хочу я. Едва наладилась семейная жизнь, женщину любимую встретил, деньги завелись. И на тебе! Почему я? Хотя надо признать, что деньги у меня завелись благодаря переносу во времени. На свою зарплату врача я не поехал бы в морской круиз. Такая злость и отчаяние находили, что волком завыл бы. И чего меня потянуло к зеркалу, а все мое неуемное любопытство и страсть к приключениям. Экспериментатор хренов, любитель древности, познал значение угудской вязи на раме зеркала, сокрушался я. Поразмыслив немного о такой своей судьбе, о своём новом положении, я успокоился. Обратно не вернёшь. Я пошарил по карманам, и за оружие ничего, даже пирачинного ножа нет, лишь несколько монеток позвякивало и носовой платок. Гол как сокол, интересно, в какое время попал? Если далеко от своего Твоя одежда будет выглядеть странновато. Не голый, конечно, но... Да еще и тапочки, без задника, Типа ни шагу назад. Идти в них еще можно. Бежать очень затруднительно. А уж ручеек, воборот, перейти. Солнце стояло за спиной и перемещалось влево. Стало быть, иду на север. О, хорошо хоть не в Арктике оказался, среди льдов и снега. Да ещё и в тапочках. Ну дались мне эти тапочки. Что-то я под устал. Да и перекусить бы было неплохо. Я присел у дерева, опёршись спиной на ствол. Куда идти? Где люди, где жильё? Какое время на дворе? Не знаючи всего этого, Можно крупно вляпаться.